Глава 5. 580 писем, Один ответ. Пусть скорбь и тоска живут в твоем сердце. Никогда не сдавайся, не теряй надежды. Аллах говорит, благословенные плачущие, сокруши свое сердце. Плачь. Шейх Абу Саид абил хейр Никто, сын никого. Пишущая машинка была слишком мала для Мортенсена. Он постоянно ударял сразу по двум клавишам, вытаскивал испорченный лист и начинал все сначала. Его расходы росли. Доллар в час за прокат старой пишущей машинки показался ему вполне приемлемой платой, однако за пять часов, проведенных в центре копирования в Беркли, ему удалось написать всего четыре письма. Проблема заключалась не только в неудобной машинке. Мортенсон не знал, что именно написать. Он приступил к пятому письму. Дорогая миссис Уинфри, выстукивал он, стараясь касаться клавиш только кончиками пальцев. Я большой поклонник вашей программы. Мне кажется, что вам не безразличны люди, и вы хотите нести им добро. Я хочу рассказать о маленькой пакистанской деревне Корфи и о школе, которую хочу там построить. Знаете ли вы, что многие дети, живущие в красивейших горах мира, Гималаях, вообще не ходят в школы? Но на этом все застопорилось. Он не знал, следует ли сразу переходить к деньгам, или нужно просто попросить о помощи. А если просить денег, то прилично ли называть конкретную сумму? Я хочу построить школу, «На пять классов, где могли бы учиться сто детей», — писал Мортенсон. «Я был в Пакистане и пытался подняться на вторую вершину мира К2. Мне это не удалось. Там я советовался со специалистами. Используя местные материалы и труд строителей, я смогу построить школу, затратив всего 12 тысяч долларов». И вот тут-то начиналось самое сложное. Следует ли просить всю сумму? «Любое ваше пожертвование было бы для нас настоящим подарком», — решил написать Мортенсон. В последнюю минуту рука дрогнула, и на листе появилась очередная печатка. Лист отправился в корзину, и он начал сначала. К тому времени, когда пришла пора возвращаться в Сан-Франциско и заступать в ночную смену в медицинском центре, Мортенсен написал шесть писем. Он вложил их в конверты, запечатал и наклеил марки. Одно было адресовано Опре Уинфри. Опра Гейл Уинфри, известная американская актриса и ведущая. В Америке ее называют самой влиятельной знаменитостью в шоу-бизнесе. Другие послания были адресованы известным телеведущим, в том числе Бернарду Шоус, CNN одно письмо грег решил написать актрисе Сьюзен сарандон она всегда казалась ему внимательной и доброй женщиной результат целого дня работы оказался довольно скромным но начало было положено дальше дело пойдет быстрее пообещал себе грег иначе и быть не может ведь надо разослать 500 писем он чувствовал легкое головокружение словно поджег бикфорда в шнур И вот-вот грянет взрыв взрыв добрых, как он надеялся, вестей. В отделении скорой помощи он быстро забыл о своих планах. Но живые ранения и кровоточащие нарывы поглотили все его внимание. Ближе к утру работы стало поменьше, и удалось немного передохнуть. В такие минуты Мортенсон либо дремал на каталках, либо беседовал с врачами, чаще всего с Томом Воганом. Высокий, худощавый Воган был пульмонологом и увлекался альпинизмом. Он поднялся на самую высокую гору за пределами Азии: Аконкагуа в Андах, и на самую высокую гору Индии, Нанда-Деви. В 1982 году Воган пытался штурмовать Гашер 2 самый простой восьмитысячник. Но в тот раз ни одному члену экспедиции не удалось добраться до вершины, а один из них попал под лавину. И его не удалось найти. Воган отлично понимал, насколько тяжело было Грегу дойти почти до вершины такой опасной горы, как К2. С Гашер Брума два видна К. говорил Воган Мортенсону. Эта гора непередаваемо красива, но страшна. Ты молодец. В свободное время приятели говорили о величии и сложностях Балтера. Оба считали это место самым красивым на Земле. Мортенсон подробно расспрашивал Вогана о том, как бороться с отеком легких, который возникает на больших высотах и губит многих альпинистов. Грег был стремительным, спокойным и очень квалифицированным. Он идеально подходил для работы в скорой помощи, вспоминает Воган. Но о медицине ему говорить было не очень интересно. Мне показалось, что он готовится к очередному возвращению в Пакистан. Мортенсон не переставал думать о горной деревне в 19 тысячах километров от Калифорнии. Но в то же время он не мог оторвать взгляда от девушки из отделения анестезиологии, доктора Марины Виллард. Марина была настоящей красавицей, вспоминает Мортенсон. Она увлекалась альпинизмом. Я с ума сходил, когда приходилось работать вместе с ней. У нее были темные волосы и полные яркие губы от которых трудно было оторвать взгляд. Я не знал, можно ли пригласить ее на свидание или лучше держаться подальше. Чтобы экономить деньги в процессе сбора средств на школу в Корфе, Мортенсон решил не снимать квартиру. У него была комната в камере хранения, а заднее сиденье Бьюика вполне могло послужить диваном. В сравнении с тесной палаткой на Балтера Машина казалась вполне комфортным местом для сна. От членства в клубе «Ситни Рок» он не отказался. Там был душ, и можно было тренироваться, чтобы оставаться в форме. Каждый вечер Мортенсон отправлялся в район складов у залива и находил тихое спокойное место, где можно было выспаться. Залезал в спальный мешок, устраивался на заднем сиденье Бьюика, и засыпал, думая о Марине. Днем Мортенсон печатал сотни писем. Он обратился ко всем сенаторам США, записался в местную библиотеку и стал просматривать все журналы, посвященные поп-культуре, которых никогда не читал. Из журналов выписывал имена кинозвезд и поп-идолов. Список постоянно рос. Он брал адреса из книги, о ста самых богатых людях Америки. «Я не представлял, что нужно делать», — вспоминает Мортенсон. «Просто составлял список влиятельных и популярных людей, писал им письма. Мне было 36 лет, и я не умел пользоваться компьютером. Вот насколько неопытен я был». Однажды Мортенсон пришел в центр копирования и обнаружил его закрытым. Тогда он обратился в соседний магазин, С просьбой дать на прокат пишущую машинку. Я сказал ему, что у нас нет пишущих машинок, вспоминает владелец магазина Кишвар Саед. На дворе 1993 год. Почему бы не арендовать компьютер? Но он сказал, что не умеет им пользоваться. Скоро Мортенсон узнал, что Саед пакистанец из маленькой деревни Баховал пуй в центральном Пенджабе. Когда Саед узнал о планах Грега, он бесплатно научил его пользоваться компьютером Макинтош. «В нашей деревне в Пакистане не было школы, поэтому я прекрасно понимал важность того, что пытается сделать Грег», — вспоминает Саед. «Его миссия была настолько велика, что помочь ему стало для меня делом чести». Возможности компьютера поразили Мортенсона. Он понял, что может написать... Триста писем за один день. На машинке он писал бы их месяц. Он запасся кофе, пришел к Саеду и за выходные дни распечатал целых пятьсот писем. Потом Грег и Саед составили новый список знаменитостей. Скоро количество писем дошло до 580. Забавно вспоминает Мортенсон Пакистанец обучал меня компьютерной грамотности, чтобы я помог стать грамотными пакистанским детям. Отправив письма, Мортенсен возвращался в магазин Саеда, чтобы овладеть новыми компьютерными премудростями. Он написал 16 просьб о выделении гранта на строительство школы в деревне Корфе. В свободное время Мортенсон и Саед говорили о женщинах. «Мы оба переживали очень печальный и прекрасный период в жизни», — вспоминает Саед. Часто беседовали об одиночестве и о любви. Саед был обручен женщиной, которую в Карачи нашла ему мать. Карачи — крупнейший портовый город и главный экономический центр Пакистана. И он зарабатывал деньги на свадьбу, чтобы привезти жену в Америку. Мортенсен рассказал Саеду о Марине, и новый друг стал предлагать разные способы знакомства с ней. «Послушай», — говорил он, — «ты стареешь, и тебе нужна семья» чего ты ждешь? Но Мортенсен никак не мог справиться с волнением и подойти к Марине. Однажды во время дежурства в медицинском центре он начал рассказывать ей о Каракоруме и о своих планах постройки школы в Корфе. Стараясь не потерять головы, целиком погрузился в воспоминания. Он рассказывал о спасении Этьена, о том, как заблудился на Балтера, О времени, проведенном в Корфе, в доме Хаджи Али, он видел, что глаза Марины сияют. Такие разговоры продолжались два месяца. Наконец, женщина сама пригласила Грега на свидание. После возвращения из Пакистана Мортенсон вел самую скромную жизнь. Чаще всего он завтракал в камбоджийской кофейне за 99 центов, чашка кофе и пончик. После этого он часто не ел до самого вечера а на ужин покупал себе трехдолларовый буррито в какой-нибудь закусочной в Беркли. Буррито — мексиканское блюдо. Представляет собой мягкую пшеничную лепешку, в которую завернута овощи, сырно-мясная начинка. В начинку добавляют сметану или томатный соус. Для первого свидания Мортенсон выбрал рыбный ресторан в Сосалито, город в штате Калифорния и заказал бутылку белого вина. Хотя, на его взгляд, она стоила целое состояние. Свидание прошло чудесно. Грег и Марина стали встречаться. От первого брака у Марины остались две дочки — пятилетняя Блейс и трехлетняя Дана. Грег сразу полюбил девочек, так же, как их мать — Когда дочки на выходные уезжали к отцу, Грег с Мариной отправлялись в Йосемит, ночевали в машине и целыми днями лазали по скалам. Когда девочки были дома, Мортенсен возил их на Индейскую скалу. В этом красивом месте он учил их основам альпинизма. «Мне казалось, что у меня неожиданно появилась собственная семья», — вспоминает Мортенсон. «Я понял, о чем всегда мечтал». Если бы сбор средств на школу шел лучше, я был бы абсолютно счастлив. Джерена Мортенсон перебралась в новый дом. Она поселилась в городке Риверхолс, в Висконсине. Оттуда она с тревогой следила за Одиссей сына. Получив степень, Джерена стала директором начальной школы. Она убедила сына приехать к ней и выступить перед детьми с рассказом о горах. Мне было очень сложно объяснить взрослым, почему я хочу помочь пакистанским школьникам, вспоминает Мортенсон. Но дети сразу все поняли. Когда они увидели фотографии, то не могли поверить в то, что есть такие места на свете, где детям приходится учиться на холоде и без учителей. А они решили чем-нибудь помочь. Через месяц после возвращения в Беркли Мортенсон получил письмо от матери. Она рассказала, что ее ученики начали кампанию Пенни для Пакистана. Заполнив две сорока галлонные канистры, они собрали 62 345 пенни. К письму прилагался чек на 623 доллара 45 пенсов но показалось, что судьба, наконец, стала к нему благосклонна. «Дети сделали первый шаг к строительству школы», — вспоминает он. За океаном, собранные ими пенни, могли сдвинуть горы. Но все-таки дело помощи детям Корфе двигалось очень медленно. Прошло полгода с того дня, когда Грег отправил первое письмо. За это время он получил единственный ответ. Том Броку, как и Мортенсон, учился в университете Южной Дакоты. Оба были футболистами и тренировались в одной команде, о чем Мортенсон напомнил Тому в своем письме. Броку прислал чек на 100 долларов и письмо с пожеланием удачи. А потом пришли ответы из разных фондов и стали гвоздями, вогнанными в крышку гроба. Все 16 прошений о грантах были отклонены. Письмо Броккоу Мортенсен показал Тому Вогану. Воган участвовал в работе американского гималайского фонда. Он решил обратиться в эту организацию за помощью и написал короткую статью об экспедиции на К-2 и о желании Мортенсена построить школу в Корфе. Статья была опубликована в газете фонда. Воган напомнил членам фонда, многие из которых являлись Выдающимися альпинистами о работе новозеландца сэра Эдмунда Хиллари в Непале, в 1954 году Хиллари Стенцингом Норгеем покорил Эверест. После этого он часто возвращался в Непал, долину Хумбу, из которой начинал свое знаменитое восхождение. Он поставил перед собой задачу более сложную, чем покорение высочайшей вершины мира. Хиллари стал строить школы в бедных деревнях Шерпов. Ведь только благодаря этим людям восхождения становились возможными. В 1964 году Хиллари написал книгу «Школа в облаках», в которой откровенно говорил о необходимости помощи беднейшим и самым удаленным регионам мира, таким как Хумбу и Корфе. Медленно и болезненно мы начинаем осознавать тот факт, что богатые и технологически развитые страны обязаны помогать менее развитым, писал он. Это не просто благотворительность, но единственный путь к постоянному покою и безопасности для всех нас. Впрочем, путь Хиллари был гораздо проще, чем донкихотская Кихотская Одиссея Мортенсена. Покорив высочайшую вершину планеты, Он стал одним из самых знаменитых людей мира. Когда он обращался за помощью в строительстве школ, жертвователи буквально выстраивались в очередь, чтобы поддержать его гемалайскую школьную экспедицию. Главным спонсором стала всемирная энциклопедия, которая выделила Хиллари 52 тысячи долларов. Сирс Робок, продающий фирменные палатки и спальные мешки от сера Эдмунда Хиллари, снарядил экспедицию и отправил вместе с альпинистом съемочную группу. Дополнительные средства поступили от проката фильма в Европе и от продажи авторских прав на книги. Аванс за книгу об экспедиции был получен еще до отправления Хиллари в Непал. Мортенсон же не просто не сумел подняться на К-2, но еще и вернулся домой совершенно разбитым. Он боялся причинять беспокойство Марине, поэтому чаще всего ночевал в машине. О нем узнали полицейские. Однажды они разбудили его среди ночи и заставили отогнать автомобиль с глаз долой. Сонный, он колесил по Беркли, разыскивая место для парковки, где его не нашли бы до утра. Кроме того, Грег не мог разговаривать с Мариной о деньгах. А она не замечала, насколько сильно он стеснен в средствах. Ей явно не нравилось ночевать в Бьюике во время альпинистских вылазок в выходные дни. Однажды по дороге в Йосамит, она предложила провести ночь в историческом отеле «Ауани» — истинном шедевре западной архитектуры. В выходные в этом отеле обошлись бы Мортенсену ровно в ту сумму, Какую ему удалось собрать на школу? Грег решительно отказался. Выходные они провели в холодной машине. Напряженность в отношениях нарастала. Однажды холодным туманным днем Мортенсон приехал на работу. Том Воган протянул ему листок, вырванный из блокнота. Этот парень прочитал мою статью и позвонил, сказал Воган. Он альпинист и ученый очень серьезно относится к деньгам. Он спрашивал, не наркоман ли ты и не пропадут ли его деньги. Думаю, он богатый человек. Ты должен позвонить. Мортенсон взглянул на листок. Там было написано «Доктор Жан Эрни» и номер телефона в Сиэтле. Грег поблагодарил Вогана, сунул листок в карман и приступил к работе. На следующий день он отправился в библиотеку, чтобы узнать, кто такой доктор Жан Эрни. К своему удивлению, он обнаружил сотни упоминаний о нем, преимущественно в статьях, посвященных полупроводникам. Эрни родился в Швейцарии, получил ученую степень по физике в Кембридже. Вместе с группой ученых из Калифорнии, которых после того, как они покинули лабораторию Нобелевского лауреата Уильяма Шокли, прозвали «предательской восьмеркой», он изобрел интегральную схему, которая стала основой для создания кремниевого чипа. Шокли Уильям Брэдфорд, американский физик, известный научный исследователь в области физики твердого тела и полупроводников. Яркий талант Эрни уживался в нем с раздражительностью и вспыльчивостью. Каждые несколько лет он менял работу, насмерть ссорясь с деловыми партнерами. За свою жизнь он основал десяток компаний, которые после его ухода превращались в настоящих гигантов, к примеру, Fairchild, Semiconductors, Теледайн и Intel. К тому времени, когда Эрни позвонил Тому Вогуну с расспросами о Мортенсене, ученому было уже за 70, а его личное состояние исчислялось сотнями миллионов долларов. Эрни когда-то был альпинистом. В молодости он пытался взойти на Эверест и покорил. Многие горы. Он был крепок и физически, и психологически. Однажды ему пришлось заночевать на большой высоте, набив спальный мешок газетами. После этого он написал письмо редактору Wall Street Journal, сообщив тому, что его издание выходят на самой теплые бумаге мира. Эрни питал особую любовь к ракоруму, где я не раз путешествовал. Он говорил друзьям, что его убивает разительный контраст между потрясающей красотой гор и ужасающей бедностью проводников Балти. Мортенсон разменял 10 долларов и позвонил Эрни в Сиэтл с платного телефона в библиотеке. Прошло несколько драгоценных минут, и Эрни снял трубку. «Здравствуйте», — сказал Грег, — «это Грег Мортенсон. Ваш телефон дал мне Том Воган, и я звоню потому, что я знаю, зачем вы звоните». Прервал его резкий голос с французским акцентом. «Если я дам вам деньги на школу, вы не потратите их на каком-нибудь мексиканском пляже на травку и девочек?» «Я...» — замялся Мортенсон. «Что вы сказали?» — переспросил собеседник. «Нет, сэр, конечно, нет!» — быстро заговорил Грег. «Я просто хочу, чтобы дети учились. Детям в Каракоруме действительно нужна наша помощь. У них очень тяжелая жизнь». «Я знаю», — ответил Эрни. «Я был там». «В семьдесят четвертом году. По пути на Балторо. Вы совершали там восхождение или...» «Да», — оборвал его Ирни. «Так сколько будет стоить ваша школа?» Мортенсон бросил еще несколько монеток в телефон. «Я беседовал с архитектором и подрядчиком в Скарду и оценил все материалы», — сказал он. «Я хочу построить школу из пяти комнат. Четыре для занятий и пятое общее для... Сколько?» — ряхнул Эрни. — Двенадцать тысяч долларов, — нервно ответил Мортенсон, Но я буду рад любому вкладу, который. И это все? — недоверчиво переспросил Эрни. — Вы не обманываете? Вы действительно сможете построить школу за двенадцать тысяч? — Да, сэр, — ответил Мортенсон, слыша, как кровь стучит в ушах. — Я уверен в этом. Диктуйте свой адрес, — сказал Эрни. — А вот это интересный вопрос. Через неделю Мортенсон открывал конверт, адресованный лично ему. Внутри лежал чек на 12 тысяч долларов. Жан Эрни отправил его в Американский Гималайский фонд на имя Грега Мортенсона. К чеку прилагалась короткая записка. Не облажайся. С уважением же э мортенсон остановил Бьюик возле местного букинистического магазина Black Oak Books. Долгие годы он был здесь постоянным покупателем. Особенно любил он бывать в задней комнате, где ему когда-то удалось найти сотни исторических книг об альпинизме. Из машины он выгрузил шесть коробок с книгами. Теми редкими книгами, которые отец привез из Танзании. Их продажа через прилавок «Блэк Oak Букс» Принесла Грегу 600 долларов. Дожидаясь об наличке чека Эрни, Мортенсон продал все, что у него было, чтобы купить билет на самолет и собрать средства на жизнь в Пакистане. Он сказал Марине, что собирается реализовать мечту своей жизни. Он не вернется, пока не исполнит обещание, данного детям Корфе. А потом все пойдет по-другому. Он найдет постоянную работу, хорошую квартиру, и будет вести нормальный образ жизни. Альпинистское снаряжение он сдал в специальный магазин на Сан-Пабло-Авеню. Путь от камеры хранения до магазина занял всего 4 минуты. Но для Грега он тянулся вечно. «Мне казалось, что я отказываюсь от жизни, которую вел с момента переезда в Калифорнию», — вспоминает он. Зато тогда Грег стал на полторы тысячи долларов богаче. Утром накануне вылета Мортенсон отвез Марину на работу, а затем совершил самый трудный поступок в своей жизни. Он отогнал Лабамбу торговцу подержанными автомобилями в Окленде и получил за нее 500 долларов. Однажды Бьюик доставил его со среднего запада в Калифорнию, где он стал альпинистом. Потом машина была его домом целый год, пока он безуспешно пытался собрать деньги. Теперь же она помогала ему добраться до другого конца планеты. Он погладил темно-красное крыло автомобиля, убрал деньги в карман и погрузил чемодан в поджидавшее такси. Грег Мортенсон начинал новую главу своей жизни.